Глава 14. Путь. В одном из кабинетов, расположенных на самом высоком этаже безаменного правительственного здания, возле длинного стола задумчиво стоял мужчина в строгом костюме. Напротив был установлен экран проектора. На белом полотне застыло нечёткое изображение портала синего мира, из которого выходили два наёмника в белом, сопровождая неизвестный ледяной саркофаг. Итак, Ты показал мне эту занимательную фотографию, Михаил. И что же я должен из неё понять? Мужчина снял очки в золотой оправе и вытащив чистый шёлковый платок, стал неспешно протирать их. Ты для этого оторвал меня от регионального совещания. Мужчина, стоящий возле включённого проектора, кивнул и щёлкнул кнопкой на пульте, показывая следующий слайд. Впрочем, его начальник никак не отреагировал на это, продолжая протирать очки. и ожидая объяснений. Поняв это, мужчина тут же начал пояснять. Один из моих людей среди наёмников, работающих на рухов, сделал эту фотографию. На ней вы видите саркофаг, в котором находится живой наёмник. После попадания в синий мир он по какой-то причине лишился разума, а его тело подверглось изменениям. Что? Тут же встрепенулся начальник и нацепил очки обратно. Было доказано, что порогины синего мира не влияют на наш. Это первый случай. Почему Рух искрыли информацию? Потому что изменение наёмника не связано с синим миром, ответил мужчина. Посмотрите на этот слайд. Вот тот же наёмник входит в здание Рухов в день начала рейда. Обратите внимание на его внешний вид и эти пятна. Михаил, уверен, вы уже провели все требуемые испытания, поэтому переходите к сути. Что это такое и насколько опасно? Это не болезнь, шеф. «В квартире наемника мы смогли раздобыть некоторые образцы его крови, и можем с уверенностью сказать, от человека у него осталось не так много». «И ты считаешь это нормально?» Грозный рык фамильного бога разлетелся по думу, из-за чего я непроизвольно поморщился. «И не строй тут рожи, мальчишка! Меня не было неделю!» И ты за это время умудрился подружиться с какой-то непонятной сущностью, сидящей в твоей голове, и при этом еще попасть в синий мир, чуть не умерев там от человека, прошедшего через ту же процедуру, и превратившегося из-за этого не пойми во что? Не знаю. Мне кажется, что ты должен пойти к главе и все ему рассказать. Возможно, хоть он тот еще ублюдок и скупердяй, но ты же член его клана, он должен помочь. Думал, что будет, если так же начнешь сходить с ума? «Что тогда? Ту тварь не смогла остановить звёздная наёмница. Только подумай, что ты можешь сотворить с кланом, если превратишься в подобного зверя прямо тут!» «Неужели считаешь, что глава станет помогать мне?» Я устало ответил белому тигру, наворачивающему круги по комнате на первом этаже нового дома. Клан после нескольких нападений сильно потерял авторитет в городе. Уверен, глава не упустит возможность попытаться изучить меня и с помощью этого усилить клан. Стать подобным кроликом с риском оказаться в заперти до конца моих дней? А как же, сестра? Я просто не могу позволить себе такой риск. Да и нет во мне изменений. Конструкт всё держит под контролем. Под контролем ли? спросил немного помолчав Тигр. Послушай, ты же и сам всё понимаешь где-то в глубине души. Насколько теперь ты это ты? Этот конструкт, он, он же неотделим от твоего разума. Так кажется ты говорил, да? И как он влияет на него? Считаешь, что он как какая-нибудь программа в смартфоне или компьютере? Сам по себе, а ты сам по себе? Насколько я, Александр, сидящий сейчас в этой комнате, изменился после того, как его засунули в ту мясорубку в валом мире? Прежде всего, я это я. Разве у меня поменялось поведение? Я стал другим? Да и ты сам всё ещё со мной. Случись что-то с моей личностью, вряд ли ты остался бы в нашем мире. Так Если же этот седьмой поможет мне найти и спасти сестру, то я готов заплатить даже частью своей личности. Что ты такое несёшь, парень? раздражённо отозвался тигр. Тебе нужно возродить семью. Сестра жива. Сам же об этом говорил, потому как всё ещё ощущаешь её. И именно она является главной надеждой семьи на возрождение, не как не я. Вспомни На плеча Халисы очень скоро будет держаться сила всего клана защитной чаши. Кажется, это были твои слова после её инициации. Именно поэтому, как наследник, прошу, помоги вернуть сестру. Ты же понимаешь, для семьи это единственный шанс. Она, а не я, главная надежда, которая способна не только возродить семью, но и сделать её великой. Тигр смотрел, внимательно изучая что-то в моём лице, после чего фыркнул, мотнув мордой. Ну хорошо. Я прекрасно вижу, как ты подталкиваешь себя к краю пропасти. Но, возможно, это единственный вариант вернуть сильнейшего медиума, когда-либо родившегося в семье. Для меня, как для фамильного духа, очень важно возрождение вас. Я на твоей стороне и всегда там нахожусь. Итак, каков план? Ты же не собираешься просто сидеть на месте и ждать, когда тебя возьмут в золотой мир? Нет, конечно нет. Уже сейчас я могу попытаться попасть в Зелёный мир и заодно начать подготовку к фиолетовому. Чтобы выжить, понадобится действительно непростая экипировка. Не уверен, что мне сейчас хватит даже на одну её основную часть, хотя денег после рейда в Синий мир удалось заработать немало. Хорошая защита, понятно. Тигр подошёл к тёмному окну, глядя в него невидимым взглядом. Но в Золотой мир не возьмут слабого наёмника. Да, поэтому помимо денег нужно сосредоточиться на получении звёздного значка. С помощью Седьмого я уверен, мне удастся это сделать. Вопрос лишь во времени. Я не уверен, что у безликого, даже самых высоких рангов есть шансы попасть в Золотой мир. Ян, ты же должен это понимать. Кто станет рисковать и брать в такой опасный рейд неизвестного наёмника, да ещё и скрывающего свою личность? Всё это понятно. И у меня нет желания всегда таскать на себе маску. Как только стану сильнее и хорьки перестанут представлять такую опасность, сразу сниму ее. К слову, если я правильно понял конструкт, то каждого из них рано или поздно ожидает судьба своего товарища в синем мире. Поэтому остается только дождаться этого и со спокойной душой снять маску. «Ты бы о себе лучше побеспокоился», — проворчал фамильный бог. «Какая гарантия, что и тебя минует подобная участь?» Слова этого седьмого. Ну-ну. Мы опять возвращаемся к нашему спору. Это бессмысленно. Завтра после университета нужно сделать несколько покупок. Как минимум, приобрести новую маску Безликова и постараться купить хотя бы часть из защитного комплекта. А ещё я хотел попросить об одном одолжении. Ты? У меня? Это даже интересно. Я слушаю. Удивился Тигр, внимательно посмотрев в мою сторону. Мне известно, что тётушка хранила в нашем фамильном доме некоторые магические книги. Уверен, ты знаешь в доме каждый угол, в том числе и все потайные комнаты. Ведь так возможно. Фамильный бог понимающе посмотрел на меня. Ты хочешь взять их себе? Думаешь, глава не проверил родовое гнездо? Скорее всего, проверил, но не факт, что нашёл. Всё-таки тётка была одним из сильнейших магов клана и умела скрывать свои секреты. В любом случае, ты же можешь проверить, есть ли там барьер. Конечно, рискнуть своей сущностью и попасть под плеть духа. Я тихо вздохнул про себя. Да не нужно рисковать ничем. Ты просто проверь, существует ли барьер, в принципе. Понятно же, что если он всё ещё на месте, никто тёткино имущество не забрал. Я сомневаюсь, что кто-то захочет тревожить особняк, находящийся на консервации. Хорошо. Наконец, с раздражением фыркнул тигр и улегвшись прямо под окном добавил: Проверю. Так не думай, что глава такой дурак и не проверил с помощью своих медиумов особняк. Спасибо. На следующий день под утро вернулся седьмой. Я как раз принимал душ. Если простой водный бачок, установленный под огороженным высоким прямоугольным ящиком, можно так назвать. Носитель. Начальная стабилизация вашего тела к магической силе проведена. Также постоянные дыхательные упражнения хорошо адаптируют вас к началу изучения боевого искусства создателей. Для наиболее эффективной практики потребуются усиленные тренировки закалки тела и магической основы. Проклятье! Я чуть не раскурочил душ, в котором находился, от неожиданности! Ты не мог бы больше так внезапно не появляться! Пришлось потратить несколько секунд, чтобы успокоить бешено бьющееся сердце. Итак... Значит, я могу начать изучать магию и боевые искусства Алого мира? А что насчёт сосуда души медиумов? Пока недостаточно данных носитель, я продолжаю изучать ваше тело. Ну нет, так нет. Даже то, что я смогу пользоваться магией наравне с воинскими навыками, уже настоящий джекпот. Быстро закончив с мытьём, я насухо вытерся бумажным полотенцем и мысленно произнёс: "Предлагаю начать прямо сейчас". Лучше после всех запланированных вами дел, отозвался седьмой. Практика магии и боевого искусства создателей это не быстро. Мгновенных результатов вы не получите, поэтому нацельтесь сразу на большую работу и тяжёлую практику. Да, ты прав. Руки чесались, чтобы быстрее начать, но конструкт говорил верно. Лучше делать всё последовательно. Всему своё время. День в университете прошёл без каких-либо значимых событий. Даже Семёна с его вечными шестёрками не встретил, хотя родственничек постоянно пытался подловить возле входа в университетский городок. Последний год у этого придурка это любимое развлечение. После занятий я первым делом отправился в центр города, к штаб-квартире наёмников. Но на этот раз её посещение было далеко не главной причиной. Пора прикупить кое-какие вещи. Приглянувшаяся мне с прошлого раза лавка, где получилось взять неплохую маску безликого, всё так же стояла на своём месте. И как в прошлый раз, внутри не было ни одного посетителя. Знакомый точный продавец за прилавком со всё той же почтительной манерой обратился: "Господину что-то угодно?" "Мне нужно подобное, либо точно такое же". И я положил на прилавок разбитую маску безликого. "Понял вас?" кивнул мужчина и направился к стенду с масками. Вытащив оттуда одну, он вернулся и положил передо мной изделие. «БМ-8 Дефис-2. Куда прочнее вашей БМ-7 Дефис-3. У неё несколько меньше функций, но зато вы будете знать точно, что маска останется цела даже после значительного воздействия на неё. Выдерживает удар воина звёздного ранга». «И сколько стоит подобное чудо?» «Всего три тысячи кредитов», — ответил продавец. «Это почти в три раза больше старой маски». "Так, что приходится платить, господин?" пожал плечами мужчина. Я ещё раз взглянул на маску, повертел её в руках, пытаясь найти отличия от старого образца, прослужившего мне лишь один рейд, после чего отложил в сторону. "Хорошо, возьму её. Ещё мне нужен защитный бронекостюм типа Эгида, либо его аналог." "Эгида?" уточнил толстяк. "Это устаревшая технология. К тому же, в лёгком исполнении" Сейчас ходовыми считаются защитные системы типа купол. Если полный комплект, пока только бронекостюм, прервал я его. На полный комплект мне даже близко не хватило кредитов. Вы же понимаете, что комплекты принято продавать именно комплектом, и стоимость отдельной его части будет завышена. Ну хорошо, и так бронекостюм купил, обойдётся вам в 121.000 кредитов. А что насчёт гиды? «Во сколько мне обойдется бронекостюм из этого комплекта?» Все же уточнил я. «Сто двадцать с лишним тысяч — это неподъемная сумма. Даже если бы я заработал в «Синем мире» в полтора раза больше. К тому же мне, как минимум, придется еще отдать хорошую сумму на рейд в «Зеленый мир». Ха, минуту. Мужчина еще раз посмотрел на меня, после чего принялся что-то искать в компьютере. Через некоторое время он оторвался от монитора, озвучивая цифру. «Сорок одна тысяча кредитов. Столько будет стоить вам легкий бронекостюм этого комплекта. На нашем складе имеется несколько штук, но из-за того, что вы покупаете лишь только одну часть, придется подождать несколько дней». «Я согласен. Нужно оставлять залог». «Обычно, если ты заказываешь какое-то дорогостоящее оборудование или экипировку, некоторые продавцы требовали часть денег в качестве залога». «Нет», — покачал головой мужчина. Просто оставьте ваши контакты, чтобы мы могли связаться с вами, когда товар прибудет в магазин. Без проблем. Я передал мужчине универсальный айди наёмника. По нему через приложение можно отправить сообщение. После этого расплатился с торговцем за маску и вышел на улицу. Пора возвращаться домой и приступать наконец к тренировкам. Но перед этим я заскочил в штаб-квартиру, не забыв нацепить маску безликого, чтобы проверить существующие заявки в рейды. К сожалению, на этой неделе все рейды в зеленый и синий мир оказались заполнены. Пришлось отправлять заявку на два рейда, запланированных через две недели. Поставил бы и на третий, но для золотого значка это максимум. В этот момент затылка коснулась какое-то неприятное и годливое чувство. Точно где-то поблизости находилась тварь Алого Мира. Носитель обнаружен измененный. Его внимание сфокусировано на вас. Проклятье, что? Я обернулся. уже отчетливо ощущая на себе враждебное внимание, ко мне приблизился один из хорьков, пристально глядя в лицо, точнее в прикрывающую его сейчас маску. Его взгляд казался полубезумным, а сам он выглядел ничем не лучше того урода, что совсем слетел с катушек в синем мире. Проклятье, я естественно не взял с собой одинокого в университет, и сейчас абсолютно безвооружен перед тварью, аналог которой с лёгкостью победил нескольких платиновых и одного звёздного наёмника. «Э, ты!» — рявкнул мужчина. «Я тебя откуда-то знаю! Такое ощущение, мы где-то встречались! Кто ты?» «Носитель! Похоже, что этот изменённый чувствует внутри вас управляющий конструкт и, вероятнее всего, желает напасть, чтобы забрать. Хоть это и невозможно!» «Тш!» — шикнул на седьмого, чтобы не отвлекал. «Все предположения и объяснения потом!» «Я впервые тебя вижу, наёмник!» Мне пришлось сделать небольшие усилия, чтобы голос звучал максимально уверенно. Не думаю, что мы когда-либо пересекались. Что? Я тебя не пойму, что ты там бормочешь? Заплетающимся языком, точно пьяный, сказал Харёк. Неважно. Сейчас ты идёшь со мной, а там разберёмся. Мужчина попытался положить руку мне на плечо. Не зная, на что он рассчитывал, но я ответил единственным возможным способом. отбил руку урода в сторону и сделал шаг назад, приготовившись к нападению. В здании достаточно наёмников, чтобы противостоять даже звёзному. Главное продержаться несколько вдохов. "Нет, и не подумаю", ответил я. А. Разум Харька, видимо, уже совсем помучился, раз он не мог разобрать человеческую речь на таком расстоянии. "Я сказал, ты идёшь со мной, и немедленно, урод". Тише, друг. К мужчине приблизился второй харёк, и приобняв товарища за плечи, повил его прочь, бросив при этом мне и всем зрителям, что сейчас с удивлением наблюдали за этой сценой. Обычная периотом линия. Не обращайте внимания. Однако, похоже, второй вполне себе сохранил разум. Изменения, затрагивающие когнитивные функции, могут проявляться у разных индивидуумов по-разному, в зависимости от протекания этих изменений. Но в любом случае процесс необратим и всегда приводит к одинаковому результату. Заметил конструкт. Кстати, носитель, возможно, вам будет интересно, но те несколько безликих наблюдающих за нами это те люди, что напали на вас в первый день моего пробуждения. Что? Кто? Я завертел головой и обнаружил тройку безликих, уходящих куда-то к стойке ресепшн. Получается, это клан изгнанников? Отверженные? Как ты узнал? Для меня это не трудно, ответил седьмой. Они вроде как все звёздные, но вероятнее всего в Золотой мир их вряд ли хоть один рейд-лидер возьмёт. Слишком большая опасность. Да и в фиолетовый тяжело попасть. Всё-таки надеюсь, у меня получится снять с себя маску, иначе путь в Золотой мир окажется в разы тяжелее. Покинуть штаб квартиры наёмников вышло достаточно просто. Никто меня караулить возле входа не стал, хотя появилась мысль, что харки попытаются узнать, кто я такой. Но разум и седьмой подсказывали, что оба изменённых ушли. Вернувшись домой, я в конце концов сумел немного выдохнуть. Ситуация сложилась не из приятных. Хотя уверен, начни тот хорёк создавать проблемы, большинство наёмников попыталось бы его остановить. И, несомненно, остановили бы. Вопрос только, какой ценой? Ладно, из ситуации удалось выйти без потерь. Это главное. Вслух сказал я, скидывая сумку и маску безликого на пол центральной комнаты дома. Думаю, я ещё столкнусь с хряками. Чем важнее начать основные тренировки как можно раньше. Седьмой. Мы можем приступать к нормальной практике боевых искусств и магии. Да, носитель, но помните, отработку базовых движений, дыхательную технику и физическую практику следует делать всегда. Это то, на чём основывается ваша сила. Фундамент мастерства. Конечно, я понимаю. Поднявшись на второй этаж, во всё ещё пустую комнату, у меня просто нет столько вещей, чтобы заставить хоть чем-то. Я осмотрелся. Вроде места вполне достаточно для любой спокойной практики. Итак, седьмой. Давай попробуем вначале с магией. С ней в рейдах станет значительно безопаснее. Хорошо. Начнём с магии. В таком случае нам понадобится ёмкость с водой. Это самое лучшее вещество для тренировки магических способностей, особенно на базовом уровне. Ясно. Вода. Почувствовал себя глупо, так как не спросил заранее, что понадобится. Пришлось спуститься на первый этаж и набрать целый таз ледяной воды. Установив его посредине комнаты, на втором этаже, я вновь обратился к седьмому. Итак, подойдите к воде и опустите руки, сказал конструкт. И когда я исполнил его просьбу, продолжил. Из ваших воспоминаний я понял, что вас уже пытались обучать использованию магии до инициации. Принцип того, что нужно сделать, известен и прост. Представьте в голове магические потоки тела, а затем сконцентрируйте силу в кончиках пальцев. Нужно представить при этом, что вам холодно или жарко, неважно. Главное это какие-то яркие ощущения. И приготовьтесь. Может быть очень больно. Погоди. У тебя есть доступ к моим воспоминаниям? Разумеется, ведь мы одно целое. Ну да, действительно, разумеется, проворчал я. Мы же одно целое. По следув совету Седьмого, мысленно представил свои магические каналы. Довольно простое упражнение, которое дают в самом начале изучения магии. Но даже так раньше это было сделать очень непросто. Однако на этот раз всё прошло гладко. без напряжения и легко. Собрав силу, я направил ее, как и просил конструкт, в руки, представив ощущение от холода, как если бы трогал лед, тем более, что сама вода и так была очень холодной. Секунда, вторая, третья. Ладони сводит судорогой. Еще через секунду чувствую, как их пронзают тысячи острейших игол. Становится больнее. Пот катится градом по лицу. Слышу хруст. открываю глаза и с удивлением смотрю на свои руки, закованные в толстый слой очень прочного льда. Он настолько прозрачен, что я легко способен рассмотреть собственные ладони. Э-э, и как мне теперь убрать этот лёд? задачно спросил я. Отлично. А теперь представьте что-то горячее. Подолгола седьмой. Значит, горячее, да? Выдыхаю. Представляю пламя на руках. И тут же боль возвращается с ещё большей силой. Ощущение, будто сунул кисть в кипяток. Приходится до крови закусить губу. Продолжаю, и через мгновение лёд взрывается обжигающим паром. Проклятье! Каким-то образом в настоящем умудряюсь избежать ожогов и отскакиваю от опустившегося таза. Ничего себе. Превосходный результат. Интеграция магии прошла хорошо. Давайте продолжим. Да, конечно. Я ошарашенно посмотрел на невредимые руки. Если бы кто-то сказал мне месяц назад, что у меня получится вот так, с помощью магии, вытворять подобное, тогда рассмеялся бы ему в лицо.